«Давайте попробуем пробиться к просеке со стороны леса», — предложил Костров, спокойно отнесшийся к разгрому своей идеи. Он был самым высоким в их компании и самым молодым. Лицо открытое, слегка скуластое, курносое, глаза карие. Друзья любили его за добрый нрав и бесстрашие, когда дело касалось критических ситуаций в экспедициях центра. «Надежен», Смел и удачлив. И не было случая, чтобы он дрогнул перед опасностью, спасовал или струсил. Фамилию свою Костров целиком и полностью оправдывал. Он виднелся издалека и не столько из-за роста, сколько из-за огненно-рыжей шевелюры. «Зачем тебе просека?» — спросил Гаспарян. «Может быть, найдем причину скопления паутины именно в том месте? Судя по всему, там паучий центр». «Резонно», — заметил Рузаев. «Только поход к просеке я бы отложил. Нужна, как я уже говорил, спецодежда, да и рация для связи. А вот экземпляр паука нам бы не помешал. Пожалуй, я займусь ловлей, если ты не возражаешь». Добавил он дипломатично. Гаспарян кивнул. «Согласен». В крайнем случае сфотографируйся с пауками вместе на память. А мы с Иваном нанесем на карту особо запоутиненные места и начнем исследовать свойства паутин. Кстати, кто у нас сегодня дежурный по кухне?» Он посмотрел на Кострова. «Михаил начал, ему и кончать». Быстро среагировал тот. Госпорян хмыкнул, посмотрел на каменное лицо Рузаева. «Логично мысли, да, Михаил?» «Подежурю», — коротко ответил Рузаев. К вечеру они закончили намеченные работы только наполовину. Рузаев истратил цветные фотопленки и километр кинопленки, снимая паутины, пауков и лес. Но паука поймать не смог. Костров и Гаспарян определили координаты паутиных скоплений — Однако на изучение паутин не хватило времени. Начальник группы в половине седьмого ушел в райцентр, надеясь засветло вернуться. Костров, не обращая внимания на мрачное пророчество Рузаева относительно его здоровья, с наслаждением искупался в пожне, найдя неподалеку от лагеря бочаг глубиной около двух метров. Вода была холодная и чистая до полной прозрачности. Во время ужина у Кострова разыгралось воображение, и он выдал две гипотезы, которые Рузаев уничтожил неторопливо, методично и основательно, словно сыпал завравшегося диссертанта. «Ну а у тебя самого есть собственная гипотеза?» спросил задетый за живое Костров. «Есть, а как же?» невозмутимо проговорил Узаев. «Я лично считаю, что «картаго деленда лэнда эст». Примечание. Карфаген должен быть разрушен». Слова римского Патриция Катона-младшего, которыми он обычно заканчивал свои речи в Сенате. Ошеломленный познаниями товарища в латинском языке, Костров повертел головой и не нашелся, что ответить. Так как на следующий день дежурить по биваку была его очередь, а от судьбы, как известно, не уйдешь, Иван решил заранее сходить к реке и набрать два ведра воды. Закат пламенел на полнеба, предвещая ветер, глухо шумел лес, наполненный тысячерукими тенями, покинутый зверем, птицей и насекомыми. Это отсутствие животного мира действовало на нервы больше, чем паутина в лесу. Дома на краю деревни казались угрюмыми склепами, стерегущими сон покойников, и Костров, далеко не робкий по натуре, под влиянием таинственной и мрачной атмосферы, засвистел.